Глава двадцатая. Александр. 5 ноября. Утро. Недалеко от шахты. Мир, Белазов. «Надо было вчера хоть крылышко на завтрак оставить», — смотря на ветки, на которых мы вчера жарили птиц, протянул слива. «Я опять есть хочу!» «Мы слишком голодные были, дружище», — вылезая из-под лап еле ответил я. И, несмотря на такие, можно сказать, спартанские условия ночевки, спалось в целом неплохо. «Прохладненько, конечно, ночью. Приходилось поворачиваться то одним, то другим боком, да пару раз за ночь подниматься, дровишек в костер подкидывать. Я, конечно, понимаю, что мы нарушили абсолютно все правила диверсантов, разведчиков, партизан и кто там еще шарится по вражеским тылам. А я считаю, что мы сейчас точно во вражеском тылу. Но, мать вашу, ночью было пипец как холодно. В своих легких шмотках, в которых мы полезли на базу этих утырков, на посту каждый из нас замерз бы минут за двадцать». А вот есть, да, есть хотелось, но еды нет. Вода вон есть, блин, даже какой-нибудь пустой консервной банки нет, чтобы в ней вскипятить водички на костре, накидав туда еловых веток. А часа через три-четыре желудок начнёт довольно-таки настойчиво себе напоминать. Ведь мы сейчас будем двигаться, много, а значит сжигать калории, а организму нужно топливо. Это только в плохих боевиках показывает, как герои сутками не жрут, только воду пьют. «Да, попробуйте не есть хотя бы сутки, когда вы много двигаетесь, тем более, когда вы привыкли к нормальному трёхразовому питанию. Я посмотрю на вас, какими вы станете злыми и раздражительными». «Да, мы идём за своими друзьями, идём их выручать, но нельзя без еды, совсем нельзя. Я вот точно знаю, что когда я голодный, пипец какой злой. Правда, пару раз ночью я слышал, как трещат ветки. Приходилось выбираться из-под своего одеяла» и, одев ночник, аккуратно выбираться за вражка, но никого так и не увидел. Думаю, что это какие-то ночные зверюшки шастали, и, учуяв костер или нас, тут же сваливали в сторонку. И слива не храпел, вот что странно. Он же храпит, как трактор. А тут спал Аки-младенец. Вот что значит экстремальная ситуация. Ладно, умыться, оправиться и пошли посмотрим, что там за шахта. Может, чего интересного и увидим. «Соваться туда без предварительной разведки точно не стоит», сказал Туман, когда мы немного согрелись около костра. «А на улице-то прохладно. Мы уже третий час кружимся вокруг шахты, пытаясь найти к ней подход. Но эти гады вырубили весь лес перед забором метров на шестьсот. И пока подобраться к забору нет никакой возможности». извозилкались как свиньи. На вышках в бинокль мы видели наблюдателей, и никто из нас не сомневался, что у них тоже есть бинокли. И они на всякий случай смотрят в сторону леса. Вот и приходилось, где ползком, где перебежками. А парта изо рта идёт. Сегодня холоднее. Определённо холоднее, чем вчера. В общем, обошли мы эту шахту по кругу. Ну, что могу сказать. Да, это действительно шахта по кругу, окружённая двумя рядами проволоки и через каждые 200-300 метров вышки с часовыми. Между рядами проволоки в землю вкручены или вбиты мощные столбы а, скорее всего, сваи. То есть на грузовике ты их хрен пробьёшь. И не удивлюсь, если окажется, что пространство перед забором заминировано. Пацаны тоже, кстати, сделали такое же предположение. На вышках прожекторы и пулемёты. Хрен подойдёшь. Что они там добывают? Вот что было нам интересно. Два въезда-выезда с хорошо укреплёнными воротами и будками охраны. И рабочих увидели, вернее, рабов. С рабочими так не обращаются. И охраны там полным-полно. С утра мы видели, как из двух бараков, которые были построены с другой стороны, охрана, состоящая из рейдеров, хватальщиков и указов с людьми, выгнали человек двести. Причем, когда люди выходили, то один, то другой охранник либо отвешивал пинок, либо бил прикладом для ускорения кого-либо из пленных. Сколько мы не силились, но так и не смогли увидеть в бинокль наших пацанов. А вот этих рабов или пленных рассмотрели очень хорошо. Все выглядят как оборванцы. Многие очень грязные, скорее всего, после работы в шахте им даже толком помыться не дают. А одежда у всех разная. Есть стены, которых вообще хрен понятно, чего одета. Такое ощущение, что они какие-то неандертальцы. Какая-то мешковина или еще что-то. И одни мужики, баб нет. За десять минут их разделили на небольшие отряды, по тридцать-сорок человек, и повели в разные стороны. Одного пленного пристрелили. Он упал, ему попытались помочь подняться, за что помощником тут же прилетело по парочке ударов прикладом, а этого просто добил один из охранников-хватальщиков. Потом тут же подъехал джип. Из него вылез рейдер, обвязал ноги тросом и джипом уволок убитого куда-то в сторону. Удивило нас то, что, во-первых, среди пленных нет ни одного хватальщика. Кожа у них белая, и отличаются они от людей, и у очень сильно. В большинстве своем... Пленные состояли из людей и укасов, но также среди них был из десяток рейдеров. Они стояли среди всех остальных. О как! Значит, эти большие ребятишки тоже косячат, за что попадают в немилость к своим же. Только вот интересно, за что? Слива предположил, что это типа штрафбата, но мы с Туманом тут же отмели эту мысль. Так как их в тех же бараках ночью быстро бы на ленточке порезали. Значит эти пленные рейдеры сделали что-то такое от чего другие пленные их не трогают ладно потом разберемся зато на балкон этого здания на сваях снова вышел вчерашний хрен мужик лет пятидесяти, гад такой одет в какой-то полушубок и ухмыляясь смотрел как охрана колошматит прикладами пленных спустя минуту к мужику вышла девица такая же одетая в полушубок, и прижалась к нему. Но, конечно, как же в таком месте и у главного вертухая не будет подстилки? Эшелон, на котором мы вчера приехали, стоит на месте. После разделения пленных на группы одна из них начала грузить в вагон какие-то ящики. «Явно не уголь грузят!» «Протягивая мне бинокль», — произнес туман. «В ящиках, скорее всего, то, что они добывают в шахтах». «Золото-бриллианты?» — тут же хихикнул Слива. «Все может быть!» Ящики тяжелые. Гномы-то наши, также у себя под землей копаются, добывая золотишко. Согласен насчет золота. Поддержал я сливу. Слишком много охраны и упаковано тут все очень серьезно. Железнодорожная ветка, две котельные, из обеих труб прямо во всю дым шел. Машины, оружие, постройки, снабжение поставлено очень хорошо, а про оборудование, которое мы не видим, но оно по-любому есть. Я вообще молчу. Тут вон только одни вагонетки и ленты для породы чего стоят. А значит, внизу и насосы, и двигатели для механизмов, и ещё куча всего. И думаю, что всё это неофициально. Но явно не мэрия одного из городов тут развернулась. Скорее всего, кто-то очень влиятельный и богатый содержит маленькую армию и добывает золотишко. А пленные — это местные люди по типу из деревни, Как мы видели на горе, и вполне возможно, что обычные жители городов, бомжи, пьяницы или просто одинокие люди, которых похитили и привезли сюда. Больно сильный контраст у них в одежде. В общем, этот кто-то или эти держат базу, где взяли в плен наших ребят и эту шахту. С базы нападают на караваны, а тут, вероятно, добывают золотишко. Туманы слива только кивали, соглашаясь с моими словами. И тут снова пошел дождь. «Твою же мать! Ну что же так не везет-то? Прям ливень!» И Туман тут же дал нам команду отползти к ближайшему большому дереву, чтобы хоть под его ветками спрятаться от дождя. Хотя нет, чуток нам повезло. Слива в одних кустах нашел две пустые консервные банки. Одна прям реально здоровая. Взяли их с собой, хоть попить из них. А если повезет, то снова птичек подстрелим. Мы как раз вторую дорогу перебегали, вот в кустах банки нашли. Эта дорога, как и первая, тоже вела из шахты. Куда — непонятно. Но если есть два въезда-выезда, значит и дороги куда-то ведут. Пока вокруг шахты по лесу кружили, видели несколько раз птиц по типу таких, как вчера слива, приволок. Но туман запретил нам их валить, чтобы аппетит не появился. Сначала надо разведку провести, а еду найдем позже. Хотя жрать охота — пипец. И грибов нет, ягод тоже. Только птицы, и два раза видели следы, кажется, кабана и зверюшек поменьше. Вот бы кабанчика вольнуть. Ну и как мы туда будем проникать? Ёжась от холода, спросил я, когда мы углубились в лес метров на двести и спрятались под большим разлапистым деревом. Или пацанов будем ждать? Проникать будем сегодня ночью, подумав, ответил Туман. Пацанов неизвестно, сколько еще ждать. В лопату шахту не возьмешь, положит всех из пулеметов. Туда надо потихоньку проникнуть и разведать, что к чему. В бараке тоже соваться не стоит». «Это почему?» — тут же спросил Слива. «Потому что среди пленных могут быть стукачи, а, скорее всего, они там наверняка есть. Подниму твой, хрен мы уйдем», — ответил я за тумана. «Либо просто кто-то решит выслужиться и заорет». «Ага», — кивнул туман, — «значит, ныкаемся где-нибудь на территории. Ждем утра и проникаем в шахту». Если есть железнодорожная ветка, значит эта шахта тут давно, и нарыта в ней различных проходов полным-полно. И там уже ищем наших мужиков, находим, хватаем тачку и рвём когти. Вот такой план. Безумный, но может сработать, почёсывая небритую щеку, произнёс я. Вот же привычка у меня бриться с утра каждый день. Как только щетина отрастает, она начинает чесаться. Ладно, потерпим. Тихо. Внезапно, повернув голову в противоположную от нас сторону, пошептал Слива и тут же вытащил свой пистолет. Мы с Туманом тут же превратились в статуи, вернее, мгновенно рухнули на мокрую землю и достали свои пистолеты. «Там?» — едва прошептал Слива, показывая стволом чуть левее. «Да где там-то, лять! Я как не вглядывался не вслушался, ничего не засек. А Слива так и сидит на корточках и не шевелится. Туман, походу, тоже ничего не видит, но лежит тихо. Внезапно сначала я услышал хрюканье, а спустя десяток секунд из-за большого дерева вышел здоровенный кабан. Честно, я аж охренел. Как он нас не заметил-то? Вернее, не учуял. А дождь идёт, и ветер в нашу сторону. Вон роет носом землю, ищет что-то. Мы прям дышать перестали. По крайней мере, я точно. Не, эти двое тоже не дышат, походу. Пары за рта нет. Это же, млять, наш обед и ужин к нам сам пришёл. Я лежу неудобно, не попаду из пистолета, а пошевелю рукой, кабан может услышать. Туман медленно-медленно начинает поднимать свой пистолет. Слива увидел это и отрицательно помахал головой. Видать, понял, что из такого положения туман в кабана может не попасть. А вот спугнуть легко, а бегает это животное очень быстро, и мы его точно не догоним. Здоровый блин, больше ста килограмм точно. Блядь, я уже много раз слышал, как кабан в момент опасности, Сам может напасть на охотника и визжит, как резанный. Это он так пугает. Сейчас как заметит нас, да как ломанется. Вижу, как слива поднимает на уровень глаз свой пистолет. Обхватывает его второй рукой. По нему текут капли дождя, но он не обращает на них внимания. Вот что значит. Слива жрать хочет. Хотя жрать мы хотим все. А тут вон еда хрюкает в метрах двадцати. Я первый раз так близко вижу кабана. Бах, бах, бах. Слива выстрелила четыре раза, очень быстро, как в тире. Все четыре пули попали кабану в голову. Я отчетливо это увидел. Кабан еще какие-то секунды стоял на ногах, а мы уже неслись к нему. Он даже не пискнул. «Хватит!» — произнес туман, когда мы на ходу всадили в эту тушу еще по несколько выстрелов. Кабан умер мгновенно, а он, наверное, даже и не понял, от чего. «Молоток! Слива!» — обрадованно хлопнул я его по плечу. «Снайпер!» — улыбнулся Туман. «Но что, мужики, берём и поволокли? Тут оставлять нельзя. Найдут, увидят пулевые в теле и начнут искать». «Ох, сейчас сварим бульончика!» Довольно потирая руки, произнёс Слива. «Вы даже не представляете, насколько может быть вкусным пожаренное на костре мясо с конкретной голодухи? Да, всё это в холодном и дождливом лесу, и в небольшом шалаше. Мне уже никакой соли и хлеба не надо. Наелись так, что я даже пошевелиться не мог. А пару часов назад мы, пыхтя, матерясь и проклиная всё и вся, еле допёрли эту тушу до нашего временного убежища. Но вид мяса придавал нам сил. Сначала мы его взяли за копыта и понесли. Ага, через километр эта туша уже стала весить полтонны. Хотели его разрубить, но было очень холодно и мокро. Так и несли его на себе. Волочить нельзя, следов будет куча. Мы и так шли как можно аккуратней. Под ногами была грязь, вода и мокрые листва. Но одно было хорошо. Дождь смоет с земли всю кровь, которая обильно текла из туши. Переживали мы только, что наш шалашик зальёт водой. Всё-таки он находится в овраге. Но нет, пол сухой. Сверху только чуток капает. Всё-таки мы много веток на жерде накидали. Ну а дальше быстренько натаскали дров, развели костёр, отрубили ляжку кабана, порезали её на куски и стали жарить. Даже сохнуть не стали». Слива в обе банки поставил воды, и чуток её согрев, стал яростно скоблить обе банки внутри. Отмыл. Потом ещё разок воды и прокипятил банки. Всё, теперь можно варить бульон. И вот сейчас мы, сытые, уже обсохнув и довольные, лежим в шалаше. Снаружи льёт, как из ведра, и заметно потемнело. А нам хорошо и сухо. «Теперь можно и поспать», — подтягиваясь, и сыто рыгая произнёс туман. «Стемнеет, выступаем». «Чайку — Чайку? — спросил Слива. — Протягивай мне маленькую банку. Банку крышки он заранее согнул и вставил туда палку, чтобы руки не обжечь. «Натурпродукт — Натурпродукт! — улыбнулся Слива. — Ох ты ж, хорошо-то как! И плевать, что в воде плавают ветки и иголки ели, но они заварились и, в принципе, вкусно. Бульон мы уже тоже сварили и выпили, бросив в большую банку кусок мяса с костью. «Действительно, теперь можно и поспать», — сделав несколько глотков и, поблагодарив сливу, сказал я, «теперь тихий час». Я, улыбнувшись, кивнул сливе на тумана, который уже ворочался с одного бока на другой, под лапами ели, пытаясь заснуть. Через несколько минут мы, подкинув еще несколько поленьев в костер, завалились спать. А снаружи шел дождь. Но под дождь всегда засыпается очень быстро, и спится сладко».